Где-то перед самым рассветом, насколько можно представить себе рассвет в подземных туннелях, ведьма-твелик протекающей в толще гор подземной реке, у берега которой были пришвартованы две баржи. А рядом с каменным причалом покачивалась на воде небольшая лодка. — Река проведет вас сквозь горы, — сказал король. — По правде говоря, я думаю, что она течет до самой Орлеи. Он взял из рук сопровождающего его гнома большую корзину. — И вот тут мы собрали вам в путь немножко еды. — Мы что же, всю дорогу будем плыть на лодке? — спросила Магрот. За спиной она снова попыталась взмахнуть волшебной палочкой, но тщетно. — Я с лодками как-то не очень. — Слушай, — перебила ее матушка-ветровоз, влезая в лодку, — река, в отличие от нас, знает дорогу а мётлами мы сможем воспользоваться и позже, когда пейзаж начнёт вести себя немного поумнее. — К тому же отдохнуть не мешало бы, — добавила нянюшка Як, усаживаясь на скамейку. Маград взглянула на обеих ведьм, которые поудобнее устраивались на корме, словно пара располагающихся на насесте кур. — А вы умеете грести? — поинтересовалась она. — Нам это ни к чему, — сказала матушка. — Магрот уныло кивнула, но потом решила, что не вредно ей заявить хоть какие-то свои права. «Думаю, я тоже не умею», — высказалась она. «Ну и ничего страшного», — кивнула нянюшка Як. «Как увидим, что ты не так что-то делаешь, мы тебе сразу подскажем. Спасибо за заботу, Ваше Королевское Величество!» Магрот вздохнула и взялась за весла. Плоские концы нужно макать в воду. Пришла ей на помощь матушка-ветровоск. Гномы на прощанье помахали им. Медленно двигаясь в круге отбрасываемого фонарем света, лодка выплыла на середину реки. Магрот обнаружила, что ей всего-то и надо удерживать суденышка на середине течения. Вскоре она услышала, как нянюшка Яг сказала, «Вот никак в толк не возьму, и зачем они вечно на свои двери невидимые руны навешивают». Приходится платить какому-нибудь волшебнику, чтобы он нанес невидимые руны. А как узнать, что за свои деньги получаешь товар? Ответ матушки не замедлил последовать. Очень запросто. Раз ты их не видишь, значит, получил нормальные невидимые руны. Подумав немного, нянюшка согласилась. А ведь и верно. Так, а теперь посмотрим, что у нас на завтрак. Послышалось шуршание. «Так, так, так...» «Что там, Гита?» «Тыква». «Тыква с чем?» «Тыква ни с чем. Тыква с тыквой». «Должно быть, у них нынче много тыкв уродилось», — встряла в разговор Маград. «Сами знаете, как бывает в конце лета. В огороде всего полным-полно. Я сама вечно голову ломаю, придумываю всякие новые соления да квашенья, чтобы ничего не пропало». В тусклом свете ей было видно лицо матушки, выражение которого недвусмысленно свидетельствовало о том, что если Маград еще и не сошла с ума, то ей совсем недолго осталось. «Лично я, — заявила матушка, — в жизни огурца не засолила. Зато ты очень любишь их есть, — сказала Маград. Ведьмы и соления также неразделимы, как... Она поколебалась, не решаясь думать о таком аппетитном сочетании, как персики и сливки, и мысленно заменила их на вещи, которые здорово подходят друг другу. Вид единственного сохранившегося зуба нянюшки Яг, увлеченно трудящегося над маринованной луковицей, вызвал на глазах слезы. «Любить-то я люблю», — кивнула матушка-ветровоск, — «и особенно люблю, когда мне их приносят». «А знаете...» — сказала нянюшка, обследуя укромные уголки корзины. — Каждый раз, когда приходится иметь дело с гномами, у меня в голове всплывает выражение занудной сквалыга. — Мерзкие маленькие дьяволята, вы бы видели, сколько они пытаются содрать с меня всякий раз, когда я приношу им в ремонт свое помело, — фыркнула матушка. — Да, но ты же все равно никогда им не платишь, — заметила Магрот. — Не в этом дело, — отрезала матушка ветровозг. Надо вообще запретить им брать так дорого. Это самый настоящий грабеж среди бела дня. Не понимаю, при здесь грабеж, если ты все равно ничего не платишь. Гнула свое магрот. Я вообще никогда ни за что не плачу, рявкнула матушка. Люди просто не позволяют мне платить. Сама посуди, что ж тут поделаешь, если мне все время всякую всячину суют и к тому же даром.